Пепел. «Скучно! Чего это скучно мне бывает? Живешь, живешь, все хорошо. И вдруг точно озябнешь, сделается скучно». Бубнов. «Скучно?» М -м -м -м. Пепел. «Ей-ей!» Лука поет. «Эх, и не видать пути!» Пепел. «Старик! Эй!»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 А я думал, хорошо пою. Вот всегда так выходит. Человек-то думает про себя. Хорошо я делаю. Хвать. А люди недовольны. Пепел смеясь. Вот верно. Бубнов. Говоришь, скучно, а сам хохочешь. Пепел. А тебе что, ворон? Лука. Это кому скучно? Пепел. Мне вот...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 «Это что еще? Ты кто, Кикимора?» Лука смеется. «Графа видал я, и князя видал, а барона первый раз встречаю. Да и то и испорченного». Пепел хохочет. «Барон, а ты меня сконфузил». «Барон, пора быть умнее, Василий».